Глава тридцать первая. Дик. Пёс иногда бесил просто неимоверно. Вот его кто просил лезть первым к домику? Он самый сильный, самый умный, самый главный, или может маг? Я пошел внутрь. Темная временка четырех стенок с крохотными сквозными оконцами почти под самой крышей. п е с освещал её магическим светлячком, не самый дорогой магический аксессуар, доступный многим. Внутри домик оказался простейшим сараишкой. Радовал очаг с трубой. Без магов дождь не факт, что разожглось бы, но с грозой дым пойдёт куда надо, не задохнёмся. Пол был дощатый, выстланый н подгнившей соломой. С одной стороны во всю стену вытянулись дощатые нары, с другой грубо с к о л о ч е н н ы й стол и лавки. Сезонное прибежище рыбаков или охотников, или и тех, и других. Дорога шла дальше в лес и оставляла надежду на то, что добрались сюда не с о стороны реки, а из какого-то села. Главное, что крыша была крепкой, несмотря на ливень, капала всего в двух местах. Гроза справится. Радовал и навес со стороны леса, можно поставить коней. Очень, кстати, пришлась дубовая бочка, до верху наполненная дождевой водой. Она стояла на углу дома, будет чем лошадей напоить. Я снял с груди амулет на цепочке и опустил его в ёмкость, чтобы уничтожить заразу. Всё складывалось замечательно. Есть где переночевать в относительно приемлемых условиях. Питание становилось проблемой, но рыба дала нам фору. Ещё день мы продержимся легко, два с натяжкой. Дальше с лошадями на подножный корм. И хотя время было ещё раннее, скакать в такую погоду непонятно куда и вставать потом лагерем неизвестно где никто не хотел. Это читалось по лицам. Я дал желанную команду. В первую очередь занялись конями. По-хорошему их надо бы выходить, но по лесу мы гнали не так сильно, как по берегу. А л и в е н ь все не стихал. Скакунов под навесом обтерли, растерли, надели попоны, у кого они были. Кобылку в яблоках поставили в самый центр, чтобы закрыть от ветра. Раз уж мне все не удается ее пристроить, нужно учить девчонку на ней ездить. Учитывая наши невеселые приключения, возможно, это даст ей дополнительный шанс выжить. Обустроив лошадей, мы занялись домом. Из-за туч и облажного ливня внутри было темно, но Гроза быстро подсушил первую партию дров, и веселое пламя осветило избушку. Пипку назначили главной зачистку, и она безропотно взялась выметать мусор. Гроза занимался копелью, р а в н я л а отправился за следующей порцией дров. Клык крутился вокруг о ч а г а примеряясь с тем, как к а ш е в а р и т ь Пончик, пес и я взялись перетаскивать груз. Если дорога есть, значит и о х о т ч и е до чужого добра найдутся. Пончик справился один, мне же приходилось вставать в пару с псом. Я с самого начала знал, что у него проблемы с иерархией, но с каждым днем они только н а р а с т а л и и я шестым чувством ощущал, что конфликт может вот-вот прорваться. Мне же хотелось как-то продержаться без дополнительных катаклизмов. Одного ливня хватит, и к тому же я не верил, что наши проблемы позади. Каждый человек, владеющий оружием, был на счету, поэтому игнорировал недовольную физиономию вынужденного напарника и просто старался закончить поскорей. Из-за этой суеты наш вечерний досуг неожиданно разнообразился. Мы поставили очередной сундук, следом пончик, п е р бочонок пива, мы стали расходиться в разные стороны, чтобы дать ему путь, но... Не срослось. Великан то ли запнулся в своих ногах, то ли споткнулся обо что-то. Бочонок пошатнулся в его руках и со всего разгона влепился боком в кованый угол. Раздался кряк, и на сундук потекло п и в о Прямо удивительно, как быстро все сориентировались. Пёс подхватил бочонок, переворачивая его к верху пробойный. Клык толкнул пустой еще котел, и тот по полу з а с к о л ь з и л прямо к ногам пончика. Выбора не было. Никто из воинов не понял бы. Меня, если бы я велел вылить п и в о под дождь. Очень хотелось надеяться, чтобы чонок на шестерых, не считая девчонки, не уничтожит последние проблески дисциплины. Компанию охватило воодушевление, голоса стали громче, шуточки сальнее, зато и работа спорилась быстрее. Пипку, которая уже болталась без дела, я отправил на крыльцо чистить рыбу, куда бы еще подальше отправил, но куда в такую погоду. р а в н я л а припер вязанку с у ш н я к а который успел стать м о к р и к о м и разложил у очага сохнуть. От самых близких к огню сучев ь потянулся пар. За следующей порцией отправился пёс самовольно. Я промолчал. Зачем? Из-за баб он тут проблем не найдет, разве что к медведице пристанет, а дрова лишними точно не будут. Гроза пошел осматриваться и развешивать маячки на случай нежданых н гостей, пока окончательно не стемнело. Клык присел к девчонке, вооружившись ножом. Иди, доставай припасы. Куда ты там их засунул? Я снял с шеи вязку ключей от сундуков и бросил их пожилому воину. Прагматичный равняла вынул из своего мешка небольшую восковую свечу и скоро по избушке потянула медовым ароматом. Пончик повел носом, тоже полез в свой мешок за сахарком и присел к столу рядом со мной. Забавный парнишка, п р и ч м о к и в а я сказал Пончик, поглядывая в открытую дверь, где на пороге редком сидели Клык и Пипка. Давно ты его знаешь? Клыка? Да одновременно со стальными нанял. Я пожал плечами. Не, я п р о с к а л е н ы ш а Ощерился пончик и снова причмокнул. Подобрал вместе с Нешем. Он неплохо с животиной ладит. Считай, благодаря ему же ребец у нас и оказался. Словно расслышав, что речь идет о нем, конь заржал снаружи. А зачем ему в столицу-то? Полюбопытствовал гигант. И не, чести не боится, глядитка. Он покачал головой. Вроде, ну надо же. Родственник у него там, дядька что ли? – ответил я, пытаясь прислушаться, о чем болтают чистильщики рыбы. Так столица-то большая? Добродушно ухмыльнулся пончик. Попробуй-то им найди какого-то дядьку. Ну как-нибудь найдет? Вон какое шило всюду лезет, посетовал я. р а в н я л а ты что там копаешься? Представляешь, дикий? Не помню, в какой сундук закинул все. Теперь вот перекапываю. Давай быстрее! Я уже сильно сомневался, что девчонке придется искать своего родственника, поскольку был намерен отправить ее из Тобриджа у обратно в Талым, но распространяться на эту тему прежде, чем мы туда доберемся, не планировал. Опять таки, не факт, что доберемся. Признаться, я бы и сам с удовольствием сходил сейчас за дровами. В избушке мне разом стало тесно.